Глава 27. Обама I. Портальный холл на Обаме I напоминал переполненный склад. на из сложенных друг на друга черных ящиков армейского образца уходили высоко под потолок, создавая узкие коридоры на площади размером с футбольное поле. В мои ноздри ударил хвойный запах, который я не ощущал со времен той самой войны. На корабле, да и в армии, Были лучшие генераторы кислорода. Наши ноги примагнитило к полу. Искусственная гравитация, пик террорианской инженерии, позволяла не летать и не использовать для перемещения внутри космических судов поручней и тросов. «И это все полетит на Землю?» В пространство спросила Эйни, оглядывая ящики. «Нет, на Теру это не полетит», — тут же ответил Тейке. «Сосвид-236 давно уже ничего не возит». Наоборот, неделю назад закончилась глобальная отсылка этого вот сюда. Видимо, еще не разгрузили холл. «Что в них, ты знаешь?» – заинтересовался мяч. Кот осматривался на предмет наличия врага, но врага не было. Создавалось странное ощущение, что нас и вправду никто не ждал. Телепат помялся с хитрой усмешкой, затем будто нехотя выдавил. «Не должен был знать, не моя линия секретности». Но ведь знаешь, тут же обронил Чак. Знаю, конечно. Они что-то строят на орбите планеты. Это все части чего-то большого. Оружие. Продолжал допытываться Чак. К сожалению, этого те, у кого я копался в головах, не знали. Пожал плечами Тейки. Почему они не используют портал постоянно? На этот раз спросил я, еще на Байконуре заметив, что портальный зал... Очень уж пусто для постоянно работающего магического лифта. — А это еще одна загадка, — хмыкнул телепат. — Тут у нас лицо недостаток информации. Как будто в чем-то другом у нас избыток. Не удержался я от язвительного мысленного комментария, подключил цикл генератор силы к предвидению и принялся сканировать местность, заметив, что Чака и Эни делают то же самое. Молодцы. Быстро учатся. Здесь не было иной силы, кроме той, что мы принесли с собой в виде пары циклов-генераторов всей энергии однако давящее неприкрыто, даже пуще, чем на тере, ощущалась злая мощь тирепса. Мое сознание поползло по коридорам склада, где без устали трудились машины. Они утягивали ящики в многочисленные шлюзовые двери на месте разбора, где извлеченное оборудование собиралось, словно детский конструктор, в нечто пока что бесформенное, непонятное. Далее куски захватывались кораблями-механиками, и уже те выносили груз в открытый космос, куда я, к своему сожалению, заглянуть пока еще не мог. Тейки оглянулся на нас и проговорил. «Отключить портал я смогу только из адмиральской рубки». «Я так понимаю, нас пока не заметили», — уточнил мяч, провожая взглядом очередного робота. «Паритет видящих и тотальная уверенность, что им нечего тут бояться, некоторое время сыграют нам на руку» ответил телепат, обратив внимание на реп портала. «Смотрите, на полотне пошли желтые разводы. Это значит, что на Тере Байконура больше нет. Забавно, да? Между нами четыре световых года, а портальная связь работает мгновенно». «Квантовая запутанность», — предположил Чак. «Порталы эффективнее, чем любая техника. Антисистема СВИ-236 прилетела на этом вот самом корабле». 60 тысяч адептов отрицательных потратили 4 года жизни, чтобы привести это сюда. А мы почти мгновенно с помощью портала принесли спирит. Сейчас он закрепился за нас, как заточку в пространстве, и скоро тоже будет тут в полной силе. Конечно же, системе не нужны никакие порталы, но она не может появиться там, где нет адептов. И вот мы тут, и даже с вырубленными телепортами она быстрее скорости гравитации настигнет нас. «Как скоро?» — спросил Чак, явно чувствуя себя не в своей тарелке от отсутствия привычной силы. «Откуда же я знаю?» — вновь изобразил легкую улыбку Тейки. «У вас... то есть у нас... простите, в группе есть маг, закончивший академию. Думаю, это можно у него спросить. Но я бы пока посоветовал отложить все вопросы на потом. Сейчас важнее добраться до рубки. Топать до нее...» — Тейки что-то прикинул в уме. «Не менее трех километров, а это минут 50. «Ой, так далеко?» — удивилась Эйни. «Обама первый — это, грубо говоря, сплюснутый шар, и его диаметр — три тысячи метров. Он главный в эскадре, но не боевой корабль. Его задача больше конструкторская и транспортная». «Ты говорил про шестьдесят тысяч адептов. Они все тут, на корабле?» — уточнил мяч». Я взглянул предвидением, пробравшись с его помощью на Адмиральский мостик и первым делом копировал сознанием штабную доску диспозиций. Штаб был не близко, но теперь я знал направление движения. Как я и предполагал, предвидение не увидело рядом никого. Это означало, что флагманом командовали одни адепты, прикрываемые паритетом видящих. Экипаж флагмана Обама I. 16 тысяч человек. Сопровождение. 6 кораблей типа линкор с экипажем в 5000 человек, 4 десантных корабля по 500 человек обслуги и 5000 человек десантов в каждом, 3 корабля танкера, 500 человек экипаж, 100 крейсеров, экипаж каждого на 10 человек и 300 истребителей на одного пилота. Цифры тут же улетели в спирит-канал, который только-только начал налаживаться между нами, и мяч аж присвистнул от состава тиранской группировки. — Почему никто не следит за порталом изнутри? — спросила Эйни. — Обычно так не бывает. То есть... — поправился Тейки. — Так не должно быть. Я думаю, тут сыграло роль то, что Алам напала на космопорт в максимально удачное для нас время. Возможно, вычислив предвидением вероятный процент удачной операции. — Пойдем ближе к рубке. — предложил я. — Как раз пока доберемся, Спирит наберет достаточную силу, чтобы можно было взять ее боем. — Сколько их там? — уточнил мяч. Если они успеют поднять тревогу, то нам будет противостоять все 16 тысяч. А если удастся застать врасплох, то не более 30 человек, судя по размерам мостика. Мы осторожно двинулись вперед, озираясь по сторонам. Я выбирал путь, где предвидение не пророчило нам рейтинга. Позади давно остался склад, исчезли дроны, что, казалось, освоили все туннели судна и словно муравьи занимались своими механическими делами, не замечая никого и ничего». В одном из коридоров нас всех одновременно посетила мысль. «Так, катаны!» – остановился мяч. «Это самоубийство! Даже если мы победим тридцатку в пятером, все остальные почувствуют, что мы тут, и на этом наша война закончится!» Мы стояли у иллюминатора, за которым в открытом космосе по-прежнему трудились машины и ремонтные корабли. Из округлого окошка совсем не была видна с свит-236, несмотря на то, что мы висели прямо над ней. Свет многих звездочек преломлялся на еле подсвеченном горизонте планеты. Эскадра Терры зависла прямо над материком, где в мирное время могли бы мерцать города и трассы, но сейчас, после того, как сюда пришел Тирипс, все вымерло в прямом и переносном плане. Над Цви 236 сейчас была ночь. Красный карлик Проксима Центавра направлял свои лучи на противоположную сторону планеты, где разливался Единый океан. Глядя на все это мрачное великолепие, я подумал о том, как же мы все-таки с Чаком похожи. И его и меня послала хрен знает куда волковидная авантюристка. Только вот Чак не разменяла одной трети моего возраста, а я, старый шерстяной дурак, действую сейчас чуть ли не наобум, что так в стиле молодежи, но совершенно не подходит мне, как ветерану последней террорианской войны. И все это настолько абсурдно, что даже простоватый мяч, предчувствуя под шорстком неизбежность провала, сейчас дал заднюю. «Вижу, с планом у нас так себе», заметил Тайки Ай. «Ты же вроде бы говорил, что с нашими двумя циклами ты без боя адмиральский пост возьмешь». Не удержался я от того, чтобы не напомнить телепату его обещания. «Телепатия, равная двум, это круто, если ты к девушке подкатываешь, но для тридцатки адептов этого маловато» признался Тайки «Но мы можем объединить наши усилия, и все получится». «Как это?» – нахмурился Чак. «Адептов не пробить не то что двойкой, но и моей семеркой. Они тут цепями работают, если вы подзабыли». Видя наши лица и морды, Тайки Ай вздохнул и начал объяснять. «Адепт сопротивляется телепатии с помощью предела своего максимально развитого навыка, деленного приблизительно на два. Но если их там группа из 30, то я буду перманентно ощущать сопротивление всей цепи по единице за каждого адепта. Нифига не понял. Фыркнул мяч. Провинциальные миры. В тон ему пропыхтел Тайкиай. Вот вам уравнение, при котором идет работа против адептов. f телепата равно t адепта равно f деленное на 2 умноженное на ТМ. Где М равна количеству адептов цепи? Закончил Тейки. Умный, да? Вскипел мяч. Как против цепи воевать, а? Зато я, кажется, поняла, почему он нас не поджарил на тере, начала Эйни и неожиданно зарычала в тон мечу. Кишка тонка была. У Хелла магия 5, и настрое получается 8, а у него всего 7. Чертов врун! Стоп, стоп, стоп! Примирительно поднял руки Тайкиай. «Эта формула показывает открытое сопротивление, но если адепт сам захочет, чтобы телепат залез ему в голову, то сопротивления не будет». «И как же ты ему залезешь в голову, если он не захочет? Просто попросишь?» — негодовала девушка. «Нас же попросил», — ухмыльнулся молчавший до этого времени Чак. «У меня есть идея», — проговорил я. «Идем, и быстро. Кстати, Эйни, ты спрашивала, почему нигде нет людей?» На Обаме и на СВИТ сейчас ночь. Если Алама вправду выбрала удачное время, то в рубке нас ждет кто надо». «А кто надо? В смысле, кого нам надо?» Помотал головой мяч. Адмиралы всей этой флотили. Ответил я, ловя себя на мысли, что не помню, как его зовут, какой у него ранг и так далее. Хел, так ты поделишься детальным планом?» спросил Чак. «Он у тебя уже есть?» «Да, давайте в Спирит канал Как раз он оттаял немного. Мы шли, а я отводил глаза камерам и другим устройствам наблюдения, смастерив заклинания, при котором одни машины не замечали нас, а другие принимали за пилотов кораблей-погрузчиков. Предвидение смогло вычислить пять личных номеров, принадлежащих сотрудникам, которые сейчас находились в своих жилблоках, и я щедро раздавал их в кодах-ответах на любой технический запрос идентификации личности. В этом мне помогал цикл, который в какой-то момент настоял, чтобы я думал о нем как о чем-то одушевленном и даже просил называть его Киби. Почему именно Киби? И откуда он это взял? Мне было все равно, и я, почти не думаю, согласился на все его просьбы, лишь бы Киби взял на себя общение с машинами слежения и их идентификацию. И хотя появление пилота ночью в коридорах корабля не должно было вызывать мгновенную тревогу, Благодаря Киби и его работе будущих бедных пилотов на завтра ждали очень интересные вопросы от их начальства. Например, с чего это вдруг они нарушают режим сна, если для этого нет видимых причин? Я мог ошибиться в мелочах, но судя по тому, что тревога так и не была объявлена, а весь личный состав Обамы Первого не поднят в ружье, все пока шло хорошо. Сила Спирита возвращалась, но очень медленно. Когда за очередным поворотом должна была показаться двустворчатая дверь, ведущая в адмиральскую рубку, я почти восстановил лишь 13% своей былой мощи. Впереди за поворотом два боевых робота. У меня нет ключей адептов, и нас заметят сразу же, как состоится визуальный контакт. Поэтому начинаем с этой точки. Все все помнят. Осведомился я, вглядываясь в лица команды. Мне ответили кивками. Ну все, на три начинаем штурм. Передал я в Спиритканал. Один, два, три.